Артиллеристы К двадцатым годам восемнадцатого века на Урале дымили два десятка горных заводов, казенных и частных. Кое-какой опыт заводского дела уже появился, и Петру стало ясно. В его крестьянской стране заводы вязнут в пашне, как паровозы без рельсов. По законам Российской империи, боярским и дворянским, заводы должны сдохнуть. Значит, их надо отделять от вертикали власти, выводить в офшор. Петр учредил Министерство двенадцати коллегий. Берг-коллегия ведала горным делом. В 1719 году она составила удивительный документ – Берг-привилегию. Это был список законов, которые можно и нужно нарушать ради процветания горных заводов. Нарушать законы на Урал отправился капитан Василий Татищев. Музой самодержавного бомбардира Петра Алексеевича была пушка, а лучшей музыкой – канонада. Капитана артиллерии Татищева Петр подчинил Бер-коллегии, а вот отчитываться обязал перед военной коллегией пушками. В 1720 году Татищев приехал в Соликамск. Он искал самую эффективную форму организации заводского дела. Но пример солепромышленников Татищева не удовлетворил. Татищев поехал в Кунгур, но и опыт купцов тоже не подходил для горных заводов. И Татищев уехал на Уктусский завод. Он понял, что во всей бескрайней России есть только один пример модернизации – Петр и его Петербург. Новая столица Петра, город-порт, переформатировала царство в империю. Близ Уктуса Татищев закладывает другую столицу – Екатеринбург, город-завод, Екатеринбург переформатирует заводское дело в промышленность и тоже в виде империи. Так преображался Урал, место встречи идеи империи с идеей индустрии, и рождалась уральская горнозаводская держава в державе. Татищев установил правила, но успел только начать игру. Он отнял у Акинфия Демидова пристань, незаконно поставленную на часовой, и в столицу тотчас полетел Демидовский донос. Петр поверил и в 1722 году снял Татищева с должности начальника заводов за казнократство. Причина оскорбительная. Новым начальником Петр назначил генерала Вильяма Дегенина, мудрого и осторожного. Дегенин дружил с Демидовым, к Татищеву относился с неприязнью, но не отступил от замысла Татищева и оправдал своего предшественника перед Петром, искренне добавив, Хотя рожу его калмыцкую не люблю. Вдвоем они и стоят на памятнике над плотиной Екатеринбурга, основатели города и горно-заводской державы. Они вырвали из-под воевод и губернаторов рассыпанные по Уралу заводы и собрали их в кулак. И казенным управителям, и частникам они показали, что заставят соблюдать законы. В своей столице они учредили правительство державы – обербергамт. Даже государю, единственному своему начальнику, они дали понять, на Урале должно быть все по-своему.